Глава четвертая. По ягоды. Даниэль, я хотела бы еще раз поблагодарить тебя за гостеприимство. Любезно улыбается Барбара. А также в особенности за то бесчетное количество розовых лиан, что ты мне подарил. Их действительно очень много, и мне неудобно, что я ничего не дала взамен. Могу ли я что-то для тебя сделать? Вечер пятницы. После школы и охоты я сижу в кабинете и в ус не дую, листаю фолиант Горнародовой, а тут заходит Леди Смит в нескромном платье и предлагает ответную услугу за мое радушие. Очень заманчивое предложение, и я решаю им воспользоваться. Конечно, можете, Леди. Улыбаюсь в ответ, и довольная англичанка тут же направляется ко мне за стол. Например, вы могли бы рассказать, что за артефакт использовали в своей комнате? Барбара замирает на полпути и удивленно смотрит на меня. «Как ты узнал, Даниэль?» «Давайте не будем об этом. Утаиваю я возможности лакомки. Именно Альва и учуяла магический артефакт у англичанки». «Знаешь, Даниэль...» Задумчиво смотрит на меня Барбара. «А я ведь сегодня металась в мыслях, могу ли я попросить тебя еще одной услугу, как раз связанную с артефактом, а тут ты неожиданно сам меня спрашиваешь о нем». «Что за услуга?» «Заинтересовываюсь». «Даниэль, мог бы ты меня взять с собой в астрал?» Англичанка внимательно смотрит на меня. Конечно, после такой заявочки я требую подробностей, и Барбара Помешков все рассказывает. Оказывается, у англичанки есть марка суперпремиальных духов, которые распространяют не только запах, но и чувственные эманации. Букет эмоций, как, например, радость и восторг. Эти духи самые любимые у королевы Англии, и неудивительно. Побрызгался такими духами, и люди вблизи заряжаются от тебя положительными эмоциями. Очень полезно для встреч и совещаний, потому что даже сквозь щиты доносятся отголоски букета. Напитываются духи эманациями через родовой артефакт Смитов. Но вот не задача. Артефакт тоже нужно заряжать, и это делается через астрал. «Обычно артефакт напитывает мой телепат», — объясняет Барбара. «Но я его с собой не взяла. А благодаря тому, что ты дал мне столько лиан, я увлеклась экспериментами над разработкой новых духов и потратила весь заряд артефакта». «У вас же нет второго дара?» «Не могу не спросить». «Нет». С улыбкой англичанка создает в воздухе снежинку. «Ну и хорошо. Все же бдительность и осторожность не лишние». С телепаткой я бы в астрал не пошел, слишком рискованно. Ну что ж, завтра у меня весь день охота, леди, но через день я могу помочь, если вас это устроит. Киваю. «О, конечно, Даниэль!» Разулыбалась британка и помедли все же делает ко мне шаг. «Но ты опять помогаешь мне, а ведь мы так и не решили, какую ответную услугу я могу для тебя оказать». «Эх, красавица Туманного Альбиона!» Ты меня недооцениваешь. Даже помогая другим, я извлеку для себя полезный опыт. Что вы, леди? Улыбаюсь. Вы уже оказали. Ведь я смогу посмотреть на работу артефакта, что создает духи для самой королевы Англии. Причем просканировать его работу я смогу и на ментальном, и на энергетическом уровне, а это уже неплохо. Остается загвоздка с щитами Барбары — но она уверяет, что в ее ментальной защите предусмотрена возможность переноса сознания в астрал при условии согласия самой леди. Интересное устройство щитов, никогда с таким я не сталкивался, и это будет еще один опыт. Все же мне сильно не хватает примеров телепатии от признанных метров с дипломами. Мы перекидываемся еще парой слов, и Барбара наконец уходит. Меня же ждут еще несколько страниц творения Бутерина. Очень интересная книга, хоть читается и с большим трудом. Язык устаревший, с великорусскими словами. Спасает ему лет для переговоров, хотя при чтении эффективность намного меньше. Уже прошла целая неделя, как я получил книгу, но пока что получилось прочитать только половину фолианта. Впрочем, главное я уже нашел, а именно классификация астральных тварей. Если коротко, сущности астрала делятся на две категории. Низшие и высшие, вроде бы есть еще и третье, некие боги в глубинных слоях, но автор в ней сомневается. И вот в Алабмаше, похоже, сидит как раз высший или, по-другому, демон Астрала, то есть разумный монстр с огромной силой. Цели у этих демонов бывают разные, но обычно ничего особенного — съесть побольше вкусных душ. Осилив еще одну страницу, я потягиваюсь и зеваю. Из стены вдруг вылезает синяя когтистая рука с шоколадным батончиком в прозрачном пакете. «О, это то, что я думаю?» «Шоколадка от кисы!» Протягивает змейка, но сама не показывается. Знает, что вожак работает и не хочет мешать. Я забираю батончик и пробую. Запив чайком, ускоряю метаболизм, затем прислушиваюсь к себе. «Хм, да я сыт!» «С одной ли шоколадки?» «Действительно!» энергосинтез все же смог создать сверхпитательный сывороточный протеин. По задумке лакомки, это должен быть концентрат белка, обогащенный углеводами, витаминами и микроэлементами. Спасибо. Улыбаюсь сыто. А где сама киса? Синяя рука уже исчезла, но я чувствую, змейка сидит в бетоне и ожидает на случай моих дальнейших распоряжений. В лаборатории. Неразборчиво доносится из бежевых обоев. С некроманткой и дохлой птичкой. Дохлая птичка — это скелет-попугай. Я уже подумывал забрать домой кого-нибудь из стаи Акеллы, чтобы он разгрыз и закопал на заднем дворе эти летающие кости, постоянно ворующие у меня с тарелки еду. Но нет, все-таки жалко Киру. Она настоящая трудяжка и хорошо справляется с функциями руководителя. Вот уже синтезировала батончик. «Позвать?» — спрашивает Змейка. Нет, я сам прогуляюсь. Встаю и покидаю кабинет. От фолианта тоже надо отдохнуть. А вообще, эту неделю я трудился не только над книгой. Список сделанных и начатых дел огромный, только с хозяевами пока что глухо. Дело в том, что недешка смылся из города. Видимо, тоже ищет Хомякова, как и царские охотники. Но, надеюсь, отчим первым достанет нашего возможного языка все-таки у Степана ресурсов и связей больше. Но сам я время не терял. Вот, например, занялся, наконец, отложенными пси-закладками. Сложная вещь, но очень интересная. А еще я чуть затронул сферу условного пятого вида телепатов — провидцев. В этом как раз помог Фолиант. А то ведь до него я вообще не находил никакой информации об этой загадочной стороне телепатии. В лаборатории лакомка с Кирой о чем-то громко переговариваются, сверкая глазами. Лариса, я не понимаю, зачем нам делать сверхпитательное мороженое, заявляет некромантка. Протеиновых коктейлей и батончиков хватит с головой. Зачем сейчас тратить ресурсы на разработку новой формы продукта? Все производство и так будет занято. Но Мелинда любит мороженое. Твердо возражает лакомка, скрестив руки на груди поверх белого халата. Да кто вообще такой этот Мелинда? Всплескивает руками Кира. О ком вы говорите? О? «Привет, Милинда. радостно восклицает лакомка, завидев меня. «Блин, и почему я не взял мулет для переговоров? Сейчас бы и узнал, что это за словцо». «Батончик супер!» — хвалю девчонок. «Значит, уже продукт разработан, и можно запускать конвейерное производство. Я усаживаюсь в кресло и внимательно смотрю на девушек». «Да, относительно скоро передадим на московскую фабрику», — кивает Кира. «Но перед этим поработают маркетологи. Пускай придумывают яркую обертку и стратегию продвижения. Ну и славно. Довольно киваю. Дело движется, а значит, в недалеком будущем ко мне потекут реки пассивного дохода. Славно-славно. Кира, если мы с тобой закончили, можешь оставить нас с Ларисой ненадолго. Так непривычно называть лакомку земным именем. Да, хорошо. Некромантка бросает хмурый взгляд на Альву и, ничего не сказав, уходит. Я же никак не комментирую их спор. Во-первых, лакомка права. Я люблю мороженое. Во-вторых, это внутренняя кухня девчонок, и пускай они сами решают. Если понадобится мое авторитетное решение, то хотя бы одна сразу ко мне обратится. Пока же обе молчат. Завтра с тобой идем по ягоды. Обращаюсь к лакомке. готова Экипировку мерила? Фи, камуфляж мне не идет. Слегка морщится блондинка. Я же альва, да еще оборотница. Мы не носим такое. «Придется поносить». «Спокойно отвечаю». «Боевой защитный комплект — это обязательная форма для охоты в норах». «Но змейка же не носила спецовку, когда вы вместе выезжали». Капризничает Альва, ей-богу, как малое дитя. У Горгон пуля непробиваемая чешуя. Невозмутимо парирую. А за несоблюдение правил царские охотники могут сделать выговор моему отряду. Альва вздыхает, но больше не спорит. «Вот и ладно» а то взяли манеру бегать по полю битвы в легких платьях. На следующее утро мы с русичами, как обычно, отправляемся на охоту. Только в этот раз я опять отделяюсь и беру себе нору поблизости. В своей привычке Светка снова ворчит, но я же командир, со мной не поспоришь? Хм. Нет, я сам не сторонник такого разделения отряда, но что поделать. Перед другими дворянами я пока не могу светить лакомкой, а она мне нужна в этой вылазке. Зачем нужна? И опять мы возвращаемся к вопросу о правицах. Дело в том, что в фолианте об астрале указана формула провидческого псиконструкта. Говорится, что эта обилка якобы покажет, есть ли у телепата шансы справиться с высшей тварью из астрала. Без понятия, насколько это рабочий метод, в гадалок я не верю, но в этом мире правицы очень уважаемые маги и уж, наверное, не за красивые глаза. Так вот, этот инструмент совсем непрост. Чтобы собрать конструкт, телепат должен находиться под особым псидурманом. Что это за дурь такая, фолианте больше нет ни слова. Но лакомка оказалась в курсе. Альва сказала, что нужное психическое состояние создает настой на аномальных ягодах. Поэтому сегодня мы отправимся в Нару искать такие ягоды. Уже по привычной схеме я также взял с собой зубастика и змейку. С позаранку в бронемобилях приезжаем на место. «Гвардейцы высыпают из машины и берутся прочесывать лес. а Я же пока изучаю нору». «Неплохо, неплохо. Червоточина совсем новая, и в узловой конструкции еще хватает энергии. И, видимо, она настолько новая, что еще даже ни один зверь не объявился». «Мелинда, ну как оно?» С азартом спрашивает лакомка, одетая в камуфляжную экипировку. «Альву, кстати, она нисколько не портит». Даже мешковатый разгрузочный жилет не способен скрыть приличный размер груди блондинки. Свежак? Довольно улыбаюсь. Можно заходить. Я достаю из кармана разгрузки амулета, надеваю на шею. Альва сразу с подозрением смотрит на побрякушку. Периметр чист, шеф. Докладывает подошедший студень, поглядывая на Нару. Кроме этих вратват. За них я не могу ручаться. Да какие это вратават? Бросаю оценивающий взгляд на Нару. «Максимум калитка». «Успокоил, так успокоил». «Бурчит командир поддержки». «Не знаю, чего он переживает. В прошлый раз ведь нормально сходили, вон сколько мяса приволокли, и сегодня, надеюсь, будет столько же». «Или студень волнуется из-за того, что это мясо в неубитом состоянии агрессивное и опасное?» «Ну подумаешь». «Зубастик, разведуй». «Приказываю крылатому питомцу». Дракончик словно только этого и ждал, мигом залетает в нору, и я подключаюсь к его зрению. В этот раз червоточина выходит в лес, и это хорошо. Больше шансов найти ягоды. Чисто. Подытоживаю. Заходим. Первый заскакивает змейка, потом я, потом лакомка. Оказываемся мы на пустом травяном берегу, высоко над деревьями кружит зубастик, всматриваясь в заросли. Глаз у дракончика острый, может и углядит в кустах кого-нибудь дорогого и вкусного. «Ищите любые ягоды», — дает инструкции Альва. «А потом зовите меня. Список подходящих на самом деле большой, поэтому вряд ли мы уйдем ни с чем». «Час мы втроем бродим по зарослям и собираем разные ягоды. Не все нужны именно для моего правического дурмана. Какие-то пригодятся Альве в зелье варенье. Ну, раз мы здесь, то почему бы не собрать?» А вообще, ягодособирание очень интересно, только почему-то у меня скулы сводят от постоянного зевания, но это, видимо, побочный эффект этого захватывающего занятия. В момент, когда у меня уже и глаза начинают слепаться, Зубастик замечает первого гостя. М да, такую громадину сложно не заметить. Похож на вепря, но размером с фургон. Наверное, он и распугал остальных зверей. Ведь обычно у Нор полно живности, так как энергия портала притягивает разных тварей. К нам движется пятачок переросток. Оповещаю я спутниц. Змейка, пойдем встретим поросенка. Лакомка, будь здесь. Хорошо, Милинда. Покорно соглашается Альва. Причем она первым делом глянула на амулет на моей шее, но все равно сказала то, что сказала, порозовев лицом и опустив глаза. А амулет перевел это как «Внимание». «Мой зая». Ах, вот какой дословный перевод у этого слова. «Мой зая». Должно быть, у Альф это имеет более ценный смысл, чем у нас. Или амулет барахлит. Одно из двух. Мы со змейкой уходим встречать вепре быка. Его приближение ощущается подражащей дрожащей земле. Интересно, какой у него уровень? Оранжевый? Включив нужных легионеров, я облачаюсь в доспех тьмы и вооружаюсь каменным топором. Сейчас заодно и попробуем технику Бедяшкина. Здесь его примем. Даю команду остановиться. Кивнув, змейка резво взбирается на ближайшее дерево и, усевшись на высоком суку, ждет. Вскоре появляется веприбык. Огромный кабан, исторгающий пары из ноздрей, мигом замечает меня. Ну а как не заметить? Я ему еще и топором машу, ну а чтобы точно не проморгал, стреляю шаром тьмы. Эффекта от атаки никакого — разве что только вепрю бок обжигает до черноты, и он ревет, словно его кастрировали. А еще прибавляет скорости, явно рассчитывая снести меня, как пушинку. Блин, и правда огромный. С таким не поборешься в рукопашке. Поэтому, недолго думая, я врубаю голод тьмы. Непроглядный мрак застилает зверя, но длится это недолго. Взревев, пятачок вырывается из черных тенет, и тут, надо сказать, я уронил нижнюю челюсть. Мои перепончатые пальцы. Что это за зверь, что ему даже голод тьмы не навредил, не считая рваных полос на шкуре и измочаленных ушей. Кого другого бы в труху перемололо, а пятачка лишь поцарапала. Рвать! С ревом змейка сигает с дерева прямо на спину вепря. Чешуйка, ты-то куда лезешь? От удивления, я как-то пропустил момент, когда пятачок оказался под горгоной, а она, конечно, бесстрашно сиганула на эту махину. Но нет, я не могу рисковать матерью выводка. Меня же потом ее горгоныши заживо съедят. Я посылаю всего один, но очень мощный псионический разряд, и в ту же секунду веприбык вырубается, и на всем скаку падает озим рылом вперед, вспахав клыками две борозды. Нейроны зверя сгорают мгновенно. Хм, вот дела. Огромный пятачок оказался уязвим ментально. Легкодоступная ахиллесова пята. «Змейка, он готов!» «Оставь его в покое!» Горгона гордо спрыгивает со спины и победоносно выпячивает грудь. «Порвала!» Довольно оскаливается хищница. Хоть ее медные когти и не успели причинить вреда толстой шкуре пятачка, но кого это волнует? Меня лично не очень. Я больше переживаю о том, как эту гору дорогущего мяса теперь дотащить до норы. «Мать, не грузчик!» Горгона сразу понимает ход моих мыслей. «Мать, воин!» Вот. Указывает она кактистой рукой на поверженного веприбака. быка. Так бы я и чесал репу, но, к счастью, рядом с лакомкой появляются два посторонних разума. Все это время я держал под контролем местность рядом с Альвой, поэтому появление новых гостей не оказывается для меня сюрпризом. И, судя по характерным накопителям и формам матрицы, это снова Ракхасы. Я довольно улыбаюсь. Кажется, у нас появилась Рапсила. Напевая песенку, лакомка собирает ягоды ежины. Звонкий мелодичный голос Альвы разносится по лесу. «Мелиссе, ай, Мелиндо!» Дословно слова переводятся как «Зайка моя, я твой зайчик». Блондинка поет громко, никого не боясь, а чего и бояться. Мелиндо не мог оставить ее без своего присмотра. Даже сражаясь с тем зверем, он обязательно контролирует окружение своей лакомки по-другому и быть не может. И она нисколько не пугается, когда со стороны опушки звучат слова на грубом ракхаском наречии. «Смотри, какая красавица! Дорого же мы ее на рынке продадим!»